Я пинками указал направление движения. Мне казалось, что это неудача, и вот хоть как-то образумит. — Сейчас, держи карман шире. Немец оказался из упертых. Ну что ж, пора ему и рога пообломать. — Значит так, шарфюрер, полагаете, что все происшедшее с вами — результат нелепой случайности? — Да.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 — Не обращайте внимания, это так, к слову, пришлось. — Продолжу.